Делешь наследство?» У одного отца было два сына. Он сказал им, «Умру, разделить всё пополам». Когда отец умер, сыновья не могли разделиться без спора. Они пошли судиться к соседу. Сосед спросил у них, «А как вам отец велел делиться?» Они сказали, он вел делить все пополам. Сосед сказал, так разорвите пополам все платья, разбейте пополам всю посуду и пополам разрежьте всю скотину. Братья послушали соседа, и у них ничего не осталось.